Глава 11. Силверли — небольшой городок, и даже с обилием полиции в это время года тут немноголюдно. Тем не менее, я не знаю, где живёт мистер Фостер, и не могу обходить все улицы в надежде отыскать его минивэн. Я мог бы спросить отца Джоди, поскольку он знаком с мистером Фостером, но это проблематично, потому что я раньше никогда с ним не заговаривал, и он обязательно спросит, зачем мне это знать. «Если отвечу, что подозреваю мистера Фостера в похищении, а, возможно, и в убийстве Оливии Карен, он захочет пойти в полицию. И передо мной встанет та же проблема, что и раньше. Надо собрать больше доказательств, прежде чем кому-то говорить. Но у меня есть план. Я знаю, что мистер Фостер любит рыбачить по ночам. И не только потому, что он рыбачил в ночь пропажи Оливии. Знаю, потому что часто видел его». По выходным, когда отец занимается серфингом, мистер Фостер тоже бывает на пляже, хромает вокруг своего минивэна, собираясь домой. Он возвращается с рыбалки, когда мы приезжаем на пляж. Поэтому, если я его там увижу, то последую за ним, на велосипеде. У меня горный велосипед, отец купил такие мне и себе, но у него 21 передача, а у меня всего 15. Когда он их покупал, то предполагалось, что мы будем кататься вместе. Однако после первой же поездки отец решил, что ему не нравится, потому что люди слишком быстро проносятся мимо на машинах, а дороги у нас узкие. С тех пор мы почти не катались. У нас есть маленький сарайчик, велосипеды хранятся там. Надо только смазать цепь, и мой будет готов. План простой, знаю. Но это означает, что меньше разных вещей может пойти не так. Я уже проверил свой велосипед и погрузил его в кузов пикапа, чтобы утром на это не отвлекаться. Когда завтра отец будет серфить, прослежу за мистером Фостером и узнаю, где он живет.